2 ноября второго года миссии. Пятница. Около полудня. Первый этаж. Правая столовая Большого дома. Триумфальное возвращение Петровича из «Вояжа за солью» поначалу никто не заметил. То есть не заметили, что оно было триумфальным. Правда, пришлось немного поволноваться, ведь это событие ожидалось на сутки раньше. Но тут уж ничего не поделаешь, мало ли какие могли быть причины для задержки. 2 ноября в 10 утра отважный причалил у старой пристани, по соседству сделавший первый пробный заброс рыбацкой бригадой. После этого отряженные в наряд легионеры забегали с плетенными корзинами, полными кусками каменной соли, загружая их на запряженные осликами тележки. а Сергей Петрович и Виктор Делегран отправились докладывать о результатах своего поиска Большому Совету. Ничего необычного, по крайней мере, никаких новых людей из этого вояжа капитан Отважного не привез. Прочие вожди тоже ни о чем не подозревали до тех пор, пока Петрович с видом фокусника не вытащил из принесенного с собой мешка обернутую в плотную провощенную бумагу сахарную голову, И связку прессованных табачных листьев. При этом Виктор де Легран выложил на стол инкрустированный серебром пистоль господина де Шаньона, а также плотный том корабельного журнала. Немая сцена минут на пять: Что это? Наконец, спросил Андрей Викторович. И откуда? Это пуля, ответил Сергей Петрович, которая просвистела у вашего виска год назад, а мы о ней не знали. Французский торговый фрегат из середины 18 века. Как сказали бы в веке 20-м, блокадопрорыватель, выполнявший рейсы с Нового Орлеана в Байону во времена Семилетней войны. Груз, сахар, табак и меха. Пассажиры – семья луизианского плантатора-сахарозаводчика. Эта корыта провалилась в наше время во время спуска к Мексиканскому заливу по реке Миссисипи. после чего своим ходом пришло к пункту назначения. Случилось это около года назад. По моим расчетам, мы с ними тогда разминулись примерно на неделю. Обнаружив отсутствие города и порта на ожидаемом месте, команда начала ставить укрепленный лагерь, но задолго до окончания работ произошел мятеж. И после этого на корабле и в окрестностях остались одни трупы. Последние. Трое, оставшихся в живых, сами убили друг друга, чтобы не умирать мучительно от холода и голода. Сначала мать заколола свою дочь ударом стилетов в сердце, потом капитан также поступил с самой женщиной, а затем выстрелил себе у рот из пистолета. Вот здесь, Сергей Петрович похлопал рукой по корабельному журналу «Медузы», эта трагедия описана во всех подробностях. Жутчайшая история. и при этом вполне закономерное. Когда человек человеку волк, хозяин и слуга, то исчезновение пресса государственного насилия сразу приводит к разгулу анархии и жестокости. «Фрегат стоять целый», — добавил Виктор Делегран. «Почти исправный, только слегка мель быть. Товары быть в полной кондиции и сухой, но хозяин нет. Одни мертвецы». «Да уж», — сказал Андрей Викторович задумчиво, покачав головой. «Картина маслом». «И какие из этого следует сделать выводы?» «Вывод простой. Нам нужно принимать наследство», — ответил Сергей Петрович. «Я предлагаю считать этот случай еще одним забросом на пополнение нас материальными ценностями и одновременно проверкой на вшивость, то есть на брезгливость». «А какие там?» — Материальные ценности, — спросил Антон Игоревич. — Ну, кроме сахара и табака, которые для нас не предмет первой необходимости. — Во-первых, — начал загибать пальцы Сергей Петрович, — нам нужны имеющиеся там шкуры оленей корибу. Римских легионеров надо одевать по сезону и как можно скорее. Во-вторых, шкуры андатры и бобра подойдут на шапки и душегреи. В-третьих, сахар тоже будет совсем не лишним в нашем рационе. В-четвертых, 24 медные, точнее бронзовые пушки. Каждая весит почти тонну. Тоже целый ресурс. Сколько всего хорошего можно будет сделать из этого металла, если их переплавить. В-пятых, сам фрегат как транспортное средство. Вроде он находится во вполне приличном состоянии, спущен на воду в той же байоне за год до исчезновения, и если стащить его с то корпус прослужит еще лет 20, не меньше. А если с него еще снять артиллерию и выгрузить боезапас, то грузовместимость увеличится тонна 50, а остойчивость и управляемость только улучшится. «Скажи, Петрович», — прищурился Антон Игоревич, А ты сам-то сможешь управиться с классическим фрегатом середины 18 века? Или предел твоих возможностей — это коч с парусной оснасткой классической яхты? Ты знаешь, какая там нужна команда? Если всех наших полуафриканок, включая самых мелких, собрать в кучу, то и половины не наберется. А еще, насколько я понимаю, матрос парусного судна должен, не моргнув глазом, лазить на высоте... пятнадцатиэтажного дома и обладать немалой силой для того, чтобы тянуть канаты. Да и паруса там настоящие, из парусины, а не из докрона, тяжеленные, будто сделанные из свинца, особенно если намокнут во время шторма или в дождь. «Вот в своих возможностях я не уверен», — ответил тот. «Хотя перед отбытием один хороший человек и снабдил меня соответствующей литературой, нам бы как-нибудь, хоть хромая вдоль стеночки, Довести этот фрегат на якорную стоянку напротив большого дома и уже здесь с толком и расстановкой разгрузить его от всех вкусностей. А иначе на то, чтобы вывести все содержимое, на мой опытный взгляд, понадобится не меньше 20 рейсов, да и все прочее. На таком корабле, как я читал, одних только хороших пеньковых канатов не меньше 20 километров». «Погоди, дед Антон», — остановил Андрей Викторович, собирающегося возразить геолога. «Я понимаю желание Петровича сначала притащить этот фрегат сюда, а потом решать, что с ним делать. Мне кажется, есть для этого дела подходящий человек. И не беда, что он итальянец. Все кадровые строевые офицеры во всех странах, будучи кадетами, обязательно проходят практику на классических парусниках». Надо с ним переговорить и только потом принимать окончательное решение. Быть может, отважный сходит к фрегату в этом году еще один раз, чтобы привезти нам сюда олиних шкур и немного сахара. А возможно, мы предпримем полноценную спасательную экспедицию и попробуем полностью освоить этот актив. На этом предлагаю закрыть обсуждение этого вопроса. «Не понимаю вас, мальчики», — вздохнула Марина Витальевна. Там погибли люди, произошла ужасающая трагедия, а вы тут рассуждаете о шкурах и сахаре. Да пропади они пропадом вместе со своим фрегатом. Как представлю себе, до чего нужно было довести мать, чтобы она зарезала свою дочь, а потом сама подставила грудь чужому мужчине, на нарежь только быстро и не больно. — Витально, — парировал Сергей Петрович, — ты сказку о мужике и двух генералах помнишь? Так вот, на фрегате было то же самое, только генералов было трое, да и мужика у них забрали, а за стенами каюты был не тропический остров, полный соблазнительных иллюзий, а начало местной зимы, когда снегу по колено. Этот капитан-дебосижур чего-то стоил, когда требовалось довести корабль из точки А в точку Б, потому его медуза и пришла в Байону, а не куда-то еще. Такие бунты на кораблях даже и без провала в прошлое случались частенько. Без государства за спиной, в полностью автономном плавании, как руководитель он показал вопиющую некомпетентность, что стоило жизни ему самому, всем его матросам, офицерам и пассажирам. И ведь сказала бы ты ему, что матрос тоже человек, что его негоже держать в холоде и голоде, бить и унижать, что в чрезвычайных обстоятельствах трудиться ради общего выживания должны все, а не только черная кость. Он бы тебя просто не понял. Для этих троих, закосневших в кастовой спеси, остаться без слуг было равносильно смертному приговору. Женщин, конечно, жалко. Но ты пойми, что если бы эта медуза имела портом назначения Бордо, а не Байону, то год назад сдержать натиск двухсот озверевших головорезов нам было нечем. А в результате все кончилось бы, как в этот раз, междуусобной поножовщиной и всеобщей гибелью, так что не надо их жалеть. «Петрович прав, Витально, добавил Андрей Викторович. Не стоит жалеть тех, кто у слабого все нужное для себя берет силой, а перед сильным будет только присмыкаться. Когда мы громили тюлени-людоедов, клан Волка, римских легионеров и команду итальянской подлодки, то мы только защищались. А если перед нами оказывался кто-то, попавший в беду, то мы протягивали ему руку помощи. С местными мы стараемся вести дела честно, платить за все, что берем, вместо того, чтобы нападать с целью отнять последнее. Даже пленных врагов мы стараемся превратить в своих сограждан, и эта политика приносит нам плоды старичные». «Да, мадам Марин, — сказал Виктор Делегран, — я сам почти из тот время и тот страна, и я могу сказать, что они делать все не как вы, и потому умереть. У них быть все, но они, как это будет по-русски, — это профукать». Мадемузель Оливия жалко, и мадам Мадлен тоже быть красивой женщиной, но они всю жизнь не ударить палец о палец, а работать для них черный раб. Пока у них был власть, они делать, что хотят, и ничего не думать. А потом их убить не голод и холод, их убить страх, испытать трудность. Падре Бонифаци говорит, что это страшный грех, и я тоже думать, что это так. вы меня простить я совсем молодой человек и говорить как уметь ты прав сын мой кивнул падре самоубийство даже если его не совершить не своя рука оставаться самоубийству страх трудность это самый опасный страх в этот мир а марина антонина не прав не стоит жалеть человек который сам сделать свой обеда хорошо мальчики утерла слезу марина витальевна «Вы меня уговорили, вы правы, равнодушно перешагивая через высохшие трупы и подсчитывая прибыль от этой находки, а я ошибаюсь». «Меня сейчас другое интересует», — сказал Антон Игоревич. «Не может ли случиться повторение уже пройденного материала и очередные неприятности приплывут к нам по реке?» «Может», — ответил Андрей Викторович. И именно поэтому мы выставили на позиции орудия с подлодки и тренируем расчеты. И если неприятности к нам все же припрутся, то они будут премного удивлены. На этом, я думаю, обсуждение этого вопроса можно закончить и вернуться к нему после того, как мы с Петровичем переговорим со старшим лейтенантом Дамиано.